Джулия К тому времени, как я вернулась в гостиную, Моли уже потеряла всякий интерес к телевизору. Она стояла вверх ногами на диване. Я не была уверена, что стойка на голове будет так уж полезна для сломанной руки, но чувствовала себя слишком усталой, чтобы делать выговор. Мама стояла, прислонившись к стене, и смотрела, как я продеваю закипсованную руку Молли в рукав пальто. Наш прошлый визит закончился криками. «Прочь из моего дома! Я больше никогда к тебе не приду!» И это было безопасно, потому что происходило на поверхности. Мы могли орать друг на друга и одновременно держаться за глубинную суть эмоций. И эта суть говорила «Я вернусь, я нужна тебе, а ты нужна мне». На этот раз никаких фейерверков не было. Ни из-за чего было кричать. Мы обе знали, что я не вернусь. Мама проводила нас до двери, и я переступила порог, чувствуя себя сплошным нарывом, переполненным гноем под истончившейся кожей. Я пошла вдоль балкона, не оглядываясь назад. «Теперь мы поедем домой?» спросила Моль, когда мы оказались на лестнице. «Да». «Обещаешь?» «Обещаю. Как будто обещание может быть чем-то большим, чем дурацкое слово». Мы пошли по улицам обратно к автобусной остановке. Когда проходили мимо игровой площадки, Молли провела пальцами по ограждению. «Хорошая площадка», — произнесла она, одновременно обращаясь в пустоту и ко мне. Я посмотрела сквозь ограду. Бетон был залит тем же самым губчатым покрытием, что и под паутинкой для лазанья возле школы Молли, а новенькие игровые снаряды были такими яркими и прочными, что их трудно было сравнить с голыми металлическими брусьями, на которых мы с Линдой, Донной и Уильямом висели вверх ногами. — Так иди, — сказала я. — Что? — не поняла Молли. — Можешь немного здесь поиграть. — Правда? — Правда. Только недолго. Она открыла ворота. Подбежала к карусели и начала раскручивать ее, отталкиваясь ногой. Когда карусель набрала скорость, Молли запрыгнула на нее и соскочила обратно, не дожидаясь, пока та остановится. В горле у меня теснились слова. «Береги запястья, сгибай колени, не так быстро!» Но я загнала их внутрь. Когда я стала раскачивать Молли на качелях, она закричала. «Выше! Выше!» И я толкнула ее ладонями в спину, заставляя взмыть к самому небу. Неважно, вылетит ли она с сиденья и рухнет ли на землю с высоты. Просто одна катастрофа заменит другую. Когда ей надоело качаться, я сидела на скамейке, поставив сумку на колени и достав жестяную коробку, которую нашла за маминым телевизором. При солнечном свете открытки выглядели еще более уродливыми. Я открыла ту, что лежала сверху. Дорогая мамочка, желаю тебе замечательного дня рождения. Надеюсь, ты будешь счастлива так сильно, как заслуживаешь. Мамочка, я здесь ужасно скучаю по тебе. Я все время думаю о тебе, все время хочу, чтобы ты пришла и забрала меня домой. Я знаю, это я виновата в том, что мы не вместе. Я хотела бы исправить это ради тебя. Прости меня за все, что я сделала. Со всей моей любовью к тебе. «Мамочка, Крисси». Я медленно, одну за другой, развернула остальные открытки, прочитав каждую. Откладывала на скамью рядом с собой. «Люблю тебя всем сердцем, мамочка. Ты не сделала ничего, чтобы заслужить такую плохую дочь. Я каждый день плачу из-за того, что сделала тебе так больно. Ты лучшая мамочка, какую только можно пожелать». Все написаны черными чернилами. Буквы сжимаются и увеличиваются, смещаются по строке вверх и вниз. И все написаны не мною. Мамин почерк. Мамины слова. В самом низу коробки лежала сложенная фотография. Я и мама. Мы стояли на крыльце перед нашим домом. На ней был домашний халат, а на мне платье в зеленую клеточку. Линдина платье. Ее мамочка выстерла и отгладила это платье. Я отдала его мне вместе с чистой жилеткой, чистыми трусами и чистыми носочками. «Зачем вы мне это даете?» — спросила я, когда она протянула мне пакет с вещами. Я стояла у двери Линдиного дома, пытаясь сделать так, чтобы мне не нужно было уходить. «Завтра. Первый школьный день», — сказала она. «Все должны быть чистыми и красивыми. Я точно так же собрала в школу Линду». «Зачем?» — спросила я. В первый школьный день все должны быть одеты в чистое. «Но вы же не любите меня», — напомнила я. лендина мамочка странно посмотрела на меня. Я не могла понять, то ли она сейчас закричит на меня, то ли вздохнет, то ли прогонит и вернется на кухню, чтобы испечь еще сконов. И как раз, когда я собиралась отказаться от попыток понять это, она опустилась на колени и прижала меня к своей пухлой груди. Я не могла обхватить ее руками, потому что они были прижаты к бокам и не была уверена, что должна обнять ее, даже если б могла. Ведь она чаще всего злилась и ворчала на меня. И обычно я ее не любила, но я уронила голову ей на плечо, и это было приятно. Она пахла горячим молоком и воскресными вечерами. «Ох, Крисси!» — услышала я. «И что ж нам с тобой делать?» когда на следующее утро я надела чистые вещи, они ощущались странно, жесткие и в то же время мягкие. Я вышла на улицу и стала ждать, пока Линда с ее мамочкой пройдут мимо. Они поднимались по склону холма, держась за руки, а с другой стороны от Линды шел ее папочка, и она поджимала ноги, раскачиваясь между ними, как на качелях. Все они были в своих церковных нарядах. Я шла по дорожке к воротам, когда услышала, как мама позади меня выходит за дверь и выбрасывает пакет с мусором в бак доброе утро крисси окликнул меня из за ворот линдин папа почему вы одеты как в церковь спросила я сегодня важный день верно сказал он первый раз в школу идут только однажды кто нибудь уже сфотографировал тебя нет ответила я мама собиралась уйти обратно в дом но лендин папа сказал погоди минутку элиор Давай я по-быстрому щелкну вас обоих. Она медленно повернулась, словно надеялась, что если будет тянуть достаточно долго, то он передумает и не захочет ее фотографировать вообще. Но он просто ждал. Оказавшись к нему лицом, мама замерла, словно ледяная статуя, и я стояла точно так же. А Алендин папа поднял глазам фотоаппарат и щелкнул затвором. На этом фото мы стоим на крыльце, глядя прямо перед собой и не касаясь друг друга. Между нами промежуток, в который не вторгается ничего. Ни рука, ни даже палец. на платье висит на мне, словно чистая отутюженный мешок, а под маминым халатом виднеется ночная рубашка с низким вырезом. Мы похожи на двух призраков. Я снова взяла в руки первую открытку. Мама даже не пыталась замаскировать свой почерк. Наклоны, начертания букв были точно такими же, как на листках с адресом, которые она давала мне всякий раз, когда переезжала. Они по-прежнему были у меня. Пачкой лежали в сумке. Я осознала, что тем же самым почерком были написаны письма ненависти, которые она привозила в Хеверли, чтобы показать мне зловещие записки, которые, по ее словам, кто-то кидал в почтовый ящик. Я гадала, мне тяжело ли маме столько лет тащить этот груз странных, печальных игр в загадочность. Это не имело бы смысла ни для кого другого, кроме меня. «Я здесь, я здесь, я здесь!» – твердила она, выводя угрозы себе от себя самой. «Вы меня не забудете!» Я сложила все обратно в жестянку, а сверху положила фотографию с первого школьного дня. Все еще помню тот день. Полуседые волосы миссис Уайт, молоко и школьный обед. Сильнее всего мне запомнилось, как я кружилась на месте, заставляя подол лендиного платья развиваться вокруг моих колен, и как мы делали вид, будто мы сестры, потому что наши платья пахли одним и тем же стиральным порошком. Молли демонстративно застонала, когда я сказала ей, что пора уходить с игровой площадки, но я предложила игру: побеждает тот, кто первым увидит пять красных машин, и она передумала, пока мы шли по улице. Я смотрела на двери домов и вспоминала, кто там жил. Когда я была Крисси. Дон и Уильям, Бетти, миссис Харральд, Вики и Гарри. Я знала, что большинство из них переехали в другие места, но было приятно воображать, что они все еще обитают в этих домах. Словно время на наших улицах в мое отсутствие было поставлено на паузу. Понадобилось несколько мгновений, чтобы узнать этот дом, потому что его дверь была покрашена, а садовая ограда перестроена заново. Мы прошли по дорожке, позвонили в дверь, и она возникла на пороге, держа на руках малыша. «Здра!» — начала она, но умолкла, когда увидела меня. «Линда», — произнесла я. Малыш уткнулся лицом ей в шею. «Все хорошо», — сказала она ему. «Мама?» — пролепетал он. «Знаю. Мы думали, что это твоя мама. Верно? Не бойся. Она тоже скоро придёт». «Это кто?» — спросил он, наставляя на меня палец. Она заставила его опустить руку. «Показывать пальцем нехорошо. Это просто другая тётя. Знакомая Линды. Линда не смотрела на меня. Раскачивалась на месте. И я не знала, то ли она успокаивает ребёнка, то ли саму себя. Молли подергала меня за полу куртки. «Что такое?» Прошептала я. «Мне нужно в туалет!» Шепнула она в ответ. «А подождать нельзя?» Прошепела я. «Сейчас лопну!» Шикнула она в ответ. «Можете войти», сказала Линда, прервав наш змеиный диалог. «Все в порядке. Это не обязательно». «Нет, обязательно. Ей нужно в туалет. Заходи, милая». Линда отступила назад в прихожую и моли шагнула в дом. Я вошла следом и закрыла за собой дверь. Дом был таким же, как мне запомнилось. Но стены были недавно покрашены кремовой краской, к тому же здесь образовался целый зоопарк детишек. Они вываливались из каждого чулана и из каждой двери, большинство из них были беспечно полураздеты. К стенам были прилеплены рисунки, В углах валялись игрушки, в воздухе витал теплый запах вареной картошки. «Тебе вон в ту дверь, видишь?» Сказала Линда, обращаясь к Молли. «Только подняться по лестнице. Задвижки нет, но не беспокойся, никто не войдет». «Моя дочь», — сказала я, когда Молли ушла наверх. Как будто до сих пор не было понятно, что это за девочка. Я даже не была уверена, что когда-либо прежде называла ее дочерью это слово было каким то крахмальным вязала рот линда наверное уже узнала ее она списали в газетах когда нашли обсуждали по радио мужчины чьи голоса звучали жирные и лысо прошали можно ли доверить убийце детей воспитывать собственного ребенка эта передача шла в магазине на углу я зашла туда купить пачку прокладок услышав это вытолкала коляску обратно на тротуар и не осмеливалась зайти в другой магазин пока не почувствовала, как кровь просачивается сквозь мои друсы и липкой струйкой стекает по ноге. «Да», — отозвалась Линда. «Ее зовут Молли, верно?» «Молли. Линда». «А, так ты их получала», — сказала я. Во всех своих разных жизнях я всегда писала письма Линде. Я отправляла их из своей комнаты в Хайверли и из квартиры, где жила, когда была Люси. Сообщала ей то, О чем, как предполагалось, никто не должен знать. Свой адрес, свой телефонный номер, каждое новое имя, которое мне давали. Чернильные строки бежали по белым прямоугольникам бумаги. Когда я была маленькой, жадно спрашивала. «У тебя есть новая лучшая подруга?» Дон? «Твоя мама родила еще одного ребенка?» «Ты приедешь навестить меня?» Отдавала письма главной надирательнице, спрашивала ее, знает ли она Лендин адрес, спрашивала, точно ли она знает его, и выслушивала, как она отвечает. «Да, да, она получит это письмо, не беспокойся, Кристина». Но Линда так никогда и не написала мне ничего в ответ. Я продолжала писать ей, а она продолжала не отвечать. Иногда я воображала, что письма просто лежат в кабинете главной надирательницы на полке, стянутые резинкой, потому что на самом деле она не знает адреса, просто не хочет говорить. Думать так было легче. Это не Линди плевать на меня. Просто она так и не узнала, как я живу. В последний раз написала ей, когда Молли была еще совсем маленькой, когда я только-только стала Джулией. Наверное, ты даже не получаешь эти письма. Наверное, ты больше не живешь по этому адресу. Я просто хотела сказать тебе, что у меня родилась девочка. Я назвала ее Молли Линда. Когда Молли спустилась вниз, в дверь снова позвонили энда коснулась моего плеча послушай сказала она в следующие полчаса или даже больше тут будет полный хаос родители будут забирать детей из моего семейного детсада мы пойдем сказала я тебе не обязательно уходить я имею в виду если ты не хочешь если ты не против дать мне полчаса чтобы закончить дела тут станет поспокойнее моле пока может поиграть с другими детьми они «Ну, ты сама видишь». Линда неопределённо махнула рукой, и я задумалась о том, что она имела в виду. «Они носятся, как угорелые. Они не совсем одеты. Они множатся, пока мы тут болтаем. Но если не хочешь оставаться, иди. Поступай так, как тебе хочется. А мне нужно заняться всем этим». Линда открыла дверь, поприветствовала стоящую на пороге женщину и передала ей малыша с рук на руки. Тот немедленно заплакал, Молли подошла и стала рядом со мной. «Не хочешь остаться здесь ненадолго?» – спросила я ее. Молли посмотрела через кухонную застекленную дверь в сад, где несколько ребятишек играли с мечами и обручами в тусклом предвечернем свете. «Хочу», – сказала она и повела меня туда.